432. м т а т р ь р Мать огни йоги. Серебряная узда духа приводит к сдержанности всех чувств, а также и м ы с л и Как не привыкли люди сдерживать их своей волей? Как протестует их н и ш т я против всякого обуздания? Но эти восхождения заключаются в том, что сознательно волю трансмутируется прежние достижения, ставшие препятствующими, в новую, устремляющую вперед. Было бы не легко, если бы не опадали отжившие осенние листья на дереве, или з м е й не сбрасывал бы отжившую омертвелую кожу, или птицы или н я я оставляли бы на себе сброшенное перо, или отмершие клеточки кожи нельзя было бы отбросить. Все, что мешает, сбрасывает с я б е з сожалений. Все, что устремляет, возвышает, берется с со собой.